Нейман пришел домой, усталый, разбитый, и только что переступил порог, как к нему из кухни бесшумно метнулась Ниловна. Здра... Начал было он, но она прижала ладонь к губам, тевнула на Тамарину комнату и поманила его за собой на кухню. Тамарт — зашептала она. «Сначала все говорила сама с собой». Я все слушала, думала по телефону, нет, сама с собой. А до этого они с Романом Львовичем в ресторане были. А вернулась, шаталась, он ее под руку. Так, так, так, Нейман быстро скинул плащ, подошел к зеркалу, поднял с подзеркальника гребенку и провел по волосам. Они у него были волнистые, густые, и он гордился ими. Так значит, без меня весело жили?» ну, «Хорошо, хорошо». Он подошел к двери ее комнаты, постоял, послушал. Она, верно, что-то говорила, но слов он не разобрал. Тогда он стукнул и спросил, «Можно?» «Это ты, дядя?» — отозвалась она. Войди, войди. Ты, кстати, приехала. Здравствуй. Письмо тебе тут от Романа Львовича. Она встала с тохты, взяла со столика папку, распахнула, вынула оттуда большой в лист конверт, протянула Нейману. На конверте было написано «Р.Л. Штерну лично». «Откуда это у тебя?» — удивился и испугался Нейман забыл? — Так зачем же ты его распечатала? — Да он не был запечатан, — усмехнулась она. — Лежал на самом виду на твоем столе. Так что смотри, да зачем мне это? — воскликнул Нейман. — Совсем не интересуют меня дела Романа. — А ты поинтересуйся, поинтересуешься. Продолжала она тем же тоном, не то насмешливым, не то презрительным. Там бумажка вверху лежит. Ты ее посмотри. Да я тебе ее прочитаю. Метод переливания трупной крови является блестящим завоеванием советской медицины. Впервые он был применен в Институте Склифосовского в 1932 году, а в 1937 году разрешен на всей территории Советского Союза. Трупная кровь имеет следующее преимущества перед донорской. Во-первых, слушай, слушай, дядя, кровь внезапно без агонии умершего... Она повторяла, без агонии, благодаря феномену фиброгенеза остается жидкой и не требует добавления стабилизатора. Она взглянула на Неймана, тот стоял и слушал. Во-вторых, от трупа можно в среднем изготовлять до трех литров крови что позволяет в случае надобности производить массивные переливания одному реципиенту без смешения крови различных доноров. В-третьих, кровь признается годной только после вскрытия трупа. При изменении в легких желудке, селезенке, печени кровь бракуется как негодная. До сих пор, однако, добыча этого ценнейшего продукта была связана со случайностями, и поэтому главным образом использовалась кровь погибших от уличных катастроф. Ныне же мы, работники медицинской части управления, учитывая обстановку и легкость получения свежей трупной крови, вносим рационализаторское предложение – «А ну, перестань!» Оборвал ее Нейман и стукнул кулаком по столу. «Дай сюда эту гадость!» Он вырвал пакет и отбросил его на тахту. «Ах ты сумасшедшая дура!» «Выругался он, березка, батичейли!» «Да думали сволочи!» «Это ты про кого?» Спросила Тамара. Не про тебя же. Он съел какое-то слово. И тот Христосик тоже. Ух, я бы их... Брось об этом думать, а то додумаешься. Но она дура, психопатка, только и всего. А роман тоже хорош. Подбросил тебе эту штучку. Слушай, он ведь нехороший, этот роман, очень нехороший. Конечно, мне он брат, и я его люблю, но все-таки он... Он нехороший, черт знает, что у него в голове. Строит из себя что-то. Видишь ли, хочет при всем при том, что у него есть, а у него уже много чего набралось. Остаться честным и хорошим, чистеньким быть хочет. А что такое Честность. Большая советская энциклопедия до этой буквы еще не дошла. А разве такие не все? Нейман внимательно взглянул на нее, вдруг подошел и взял ее за руку. «Слушай, мне что, звонить сестре, чтобы она немедленно приехала и забрала тебя?» Она молчала. Ну, говори же, говори, звонить я позвоню. Вот сейчас и позвоню. Ведь эти штучки, знаешь, где кончаются? В печи. Следовательница. Я, дурак, верил, что ты можешь. Да на первом же алкоголике засранца испеклась. Нечего тебе было тогда и гитис сбросать. Пела бы сейчас в оперетке. А я тобой гордился, я, ты говорил, такая умница, такая чуткая. Ничего, показала свой ум. О, Боже ты мой, взмолился он вдруг, Бог Авраама, Исаака и как говорил мой отец, как же нынешним всем мало надо. От одного щелчка валитесь,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 — Вставай! Вот тебе же, говорят, вставай! Надрывалась жена. Прокурор приехал. Вот он сейчас войдет. Миша! Мишенька, неудобно же! Миша только мычал и утыкался в подушку. Нейман вошел и, легко отстранив жену, спросил. — Голова, Миша, болит? —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 А вдруг очень бодро спросил Миша, по-прежнему не двигаясь. А ты кто? Жена подошла с ковшом и вылила его на голову начальника. Тот сразу вскочил и заорал. Убил черва!» Но тут увидел Неймана со стаканом в руке. Дай, приказал он ему. Тот отстранил стакан. Одну минуточку. Ларешница Глофира.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 Воды у вас можно попросить? Можно, можно, ответила она, но не двинулась. Ах ты ж стерва, опять подумал Нейман. Вот стакан с водкой стоит выпить разве? Фух, какая у вас жара, сказал он. Ехал на машине, так пыль на зубах скрипит. Она молчала и глядела то на пол, то на него. Вошел начальник. Он был уже в мундире. Извините, сказал он строго. Вчера поздно лег. Работа. Вы по делу? Да не в гости, конечно, ответил Нейман. Надо допросить свидетельницу. Ваши документы. Также хмуро спросил начальник. «Так-таки сразу же тебе и документы!» Улыбнулся Нейман и подал служебное удостоверение. Начальник взглянул и отдал обратно. «Извините», — сказал он угрюмо. «Тут у нас вчера немного...» «Ну, ничего, ничего, дело житейское». Великодушно махнул рукой Нейман. «Так у меня дело к ларешнице. У нас их три». Ах, да, да вам Глафиру нужно. Сейчас приглашу. А свободная комната у вас найдется? Это сколько угодно, улыбнулся начальник. Сейчас пригласим. И потянулся к телефону. Все обертывалось так, как и заранее можно было предположить. Ларешница Глафира Ивановна, Пышная, белолицая женщина лет тридцати пяти, очень похожая на кустодиевских купчих, испуганно глядела на него, некала, разводила руками, даже не раз пыталась заплакать, но вспомнить ничего не могла. Он настаивал, напирал, кричал, не верил в ее забывчивость, но отлично понимал, что баба действительно ничего не помнит. «Ну, хоть бы ты, балда, соврала!» Подумал он под конец, ляпнула мне первые попавшиеся имена, я записал бы и уехал. Правда, потом пошла бы Марокко, но там как-нибудь уж вылез бы. Так вот же не сообразит Дореха. И Дореха действительно ничего не соображала, а только таращила на него светлые, со слезой, пустые от страха и бестолковости глаза и либо молчала, либо порола несуразицу. Тут в дверь постучали, и он с великим облегчением воскликнул «Да!» Звал начальник. Когда он вошел, тот сидел за столом помятый, сердитый, с несчастным замученным лицом и хмуро кивнул на лежащую на столе трубку «Вас!»